Две тысячи восемьсот пятидесятый год от Великого Исхода, двадцать шестой день месяца зеркала. Арце Мунт. Не люблю Мунт. Сероглазый всадник обернулся к своему спутнику темно-волосому атлету. Как попаду сюда, так хочется бежать, куда глаза глядят. Суета, вранье, взгляды какие-то липкие. А что ты хочешь, Шарло? Столица? Одно слово. Наверное. Ой, не понимаю, как кому-то нравится здесь копошиться, тут и дышать-то нечем. — Ну, сейчас ты заговоришь об Эльте, — хмыкнул темноволосый. — Уж тамошними-то ветрами точно не задохнешься. — Да я и в Ифрану не прочь вернуться. Шарло весело и открыто засмеялся. — Там хоть и юг, но все просто. Война, мы, враги. Если грязь, то только под ногами. — Повезло с тобой, Луменом. Атлет вздохнул и комично развел руками. — Другой бы на твоем месте... «Рауль, друг мой, я тысячу раз все слышал, я знаю, что мне скажешь ты и что думает твой отец, но это бессмысленно, я не собираюсь выдергивать трон из-под Пьера». «Пьера», — хмыкнул Рауль, — «да Пьер тебя от своего любимого хомяка не отличит, можно подумать, ты не знаешь, что всем Фарбье вертит». «А можно подумать, ты не знаешь, что я знаю, что ты скажешь», — отмахнулся Шерло. «Ладно, хватит об этом». Раз уж нас занесло этот город, давай хоть отдохнем, к королю я сейчас точно не пойду, я устал. Я так и вовсе бы к нему не ходил. В словах, сказанных Раулем, был свой смысл, так как спутником его был никто иной, как Шарль Тагере, герцог Эльты и дважды правну короля Филиппа III Орроя, имевшего счастье или несчастье пережить своего старшего сына, так и умершего наследником короны. Престол перешел к внуку коронованного старца этиену Второй сын короля Леонель, герцог Лорен, пережил это довольно спокойно, зато третий, Жан Лумен, счел, что на троне пристало сидеть его собственного отпрыску, а не племяннику. Этьен был свергнут и вскоре умер, то ли сам, то ли с помощью заботливых родичей, и на престоле обосновались Лумены. Первый Лумен, правивший под именем Пьера IV, был хоть и не самым приятным человеком, но сносным правителем. Его сын, опять-таки Пьер, полагал себя великим воином, но прежде чем погибнуть при очередной осаде Авиры, довел страну до нищеты. Наследник горе-полководца Пьер нынешний, а по счету шестой, унаследовал корону еще в Колыбели, но оказался слабоумным. Арци, по сути, правил незаконный дядя короля Жан-Фарбье II, а дела на затянувшейся почти на сто лет войне, с отделившейся от Арци и Франой, шли хуже и хуже. И не потому, что арцицы не умели воевать, а потому, что в самой стране творилось проклятый знает что. Неудивительно, что и знать, и купцы, и крестьяне все чаще и чаще посматривали в сторону Шарля Тагэре дважды о Роя, и к тому же отменного воина и человека, думающего сначала об Арции, а потом о друзьях ей лишь затем о себе. Именно поэтому Рауль имел все основания говорить, что Шарлю Тагере нечего делать в мунте. Под стрелами и ифранских лучников красавцу-герцогу и то было безопаснее, но Шарль, носивший титул лейтенанта всей Ифраны, счел уместным принять приглашение короля». Отказ означал бы открытое неповиновение короне. Вообще-то многие арцийцы только бы обрадовались, заяви Тагре о, о своих правах, но сам Шарль пока подобных стремлений не выказывал. Да, в мунт он не хотел, но развязывать гражданскую войну не хотел еще больше, и герцог поехал, взяв с собой всего две дюжины всадников и оруженосца. Рауль Рефло, один из друзей герцога, увязался с ним чуть ли не насильно и всю дорогу отговаривал Шарля от визита. Не помогло. Вечером, 26 дня месяца зеркала, они въехали в столицу некогда простиравшейся от последних гор до Старого моря империи, а ныне раздираемого на части интригами и склоками королевства. Город, впрочем, выглядел мирно и благополучно. Из открытых дверей харчевен вырывался вкусно пахнущий пар. По улицам сновали укутанные в теплые суконные накидки горожане. На многочисленных иглециях звонили к вечерней службе. Тагере никогда не любили столицу и так и не озаботились построить собственный дворец. Эльта... Город на суровом северном берегу, недалеко от покоящейся нынче на дне Сельдяного моря Гверганды, и для деда и отца Шарля, и для него самого, было лучшим местом на земле. Первый Тагаре, отказавшись поддержать брата Узурпатора, покинул мунт добровольно, а его сыновья и единственный выживший внук отнюдь не стремились вернуться в столицу. Раз так, зачем им особняк, тем паче Тагаре всегда могли отдохнуть под крышей Мальвани. Нынешний маркиз был ближайшим другом Шарля и Рауля, и, как и все в этом роду, прирожденным полководцем. Анри, получивший в прошлом году после смерти своего отца титул маршала Арции, порывался ехать вместе с друзьями, но Шарли встал на дыбы. Тагере полагал, что нельзя оставлять армию на милость Конрада Батара, который, возможно, и неплохой военный, но слишком много думает о маршальском жезле и слишком мало об Арции. Мальва не скривился при упоминании бывшего приятеля, а теперь соперника, как от зубной боли, но остался в армии, предоставив друзьям в полное распоряжение родовое гнездо, помнящее еще героев войны оленя. Впрочем, строить с той поры в Арции лучше не стали, скорее наоборот. Шарль и Рауль намеревались провести вечер вдвоем за стаканом атефского вина, но не вышло. Не успело стемнеть, как с черного хода постучали. Наладившийся было прогнать непонимающего благородного обхождения ремесленника, Мажадорм склонился в почтительном поклоне перед командором Мунта бароном О'Беном Трюэлем, явившимся засвидетельствовать свое почтение герцогу. Нельзя сказать, что БТГР был от этого в восторге, но одеваться было некуда. Трюэль, хоть и играл с упоением роль недалекого солдафона, был умен и прекрасно осведомлен о том, что творится в обверенной ему столице. Ни господин начальник тайной канцелярии, ни канцлер Арци, ни всемогущий королевский родственничек Жан Фрабье, не сомневаясь в способностях барона, вынужденно принимали его игру. Трюэля это, видимо, забавляло, но, как выглядит командор славного города Мунта без своей обычной маски, знал разве что его сестра. Увидев визитера, Шарль поднялся ему навстречу. «Не скажу, что так уж рад вас видеть, барон. Мы только что с дороги, как вы, вероятно, знаете, и очень устали. Не сомневаюсь. О Бен, крупный, чтобы не сказать толстый мужчина, лет сорока, с лицом обжоры и выпивохи, пожал могучими плечами. Но лично я посоветовал бы вам промучиться в пути еще ночку. Чем дальше вы будете к утру, тем лучше для вас, да и для меня. Ловить Шарлята Гре мне не улыбается. Потом по улице не проедешь. Тухлыми яйцами забросают». «Вы что, вы хотите, чтобы я уехал?» Шарль поднял темную бровь, странно контрастирующую со светло-золотистыми волосами. «Хочу!» — не стал отпираться барон, подходя к столу и самочинно наливая себе вина. «Вы даже не представляете, как хочу!» Иными словами, встрял в беседу Рауль Рефло, «герцогу грозит опасность». «Хуже!» «Опасность грозит мне!» «Поддерживать порядок в городе во время покаяния Шарля Тагаре...» «Увольте! Легче сразу пойти и удавиться!» Вот даже как! Герцог не казался ни удивленным, ни встревоженным. «Значит, Берет все же решился! Берет-то как раз и ни при чем, это Жан с Дианой разыгрались! Ну и сволочная же баба, я скажу! Хоть бы кто ее прикончил, я бы проклятому за это душу отдал! А вы бы, монсеньер, прежде чем в мун соваться, справились бы о здоровье кардинала, он, между прочим, совсем плох!» «Сочувствую», — нагнул голову Шарль Тагаре. «Мне его высокопреосвященство нравится. Не хотелось бы, чтобы кардиналом Арцизским стало какое-нибудь надутое чучело, но при чем? «А при том, что Евгений никогда не позволил бы схватить Тагаре, и тем более не отдал бы его в руки скорбящих, но сейчас бедняга лежит в занавешенной комнате, к нему никого не пускают». «Короче, мерзко все, ваша светлость, так что прикажите седлать коней». Пойду распоряжусь. Рефло сделал попытку подняться. Сядь, Рауль, махнул рукой герцог. Никуда я не поеду. Благодарю, барон, но тагаре от королей не бегают, тем более от таких. Тагаре вообще не бегают. Ну, хозяин барин, хочет живет, хочет удавиться. Командор выдал еще кубок и поднялся. На всякий случай запомните, улица Сен-Ришар этой ночью совершенно безопасна, а привратника в ее конце зовут Гейом Прыщ. Ну а я само собой вас не видел если вам хочется лезть в это болото змееное лесте но я бы подождал пока гадюки друг дружку не пережалят спасибо снова улыбнулся тагаре протягивая обену руку которую тот и пожал с недовольным видом пробурчав и все же нечего вам делать во дворце а ты вы говорят что гиены если их много могут загрызть льва а гиен сейчас в мунте охохо Рауль дождался, пока слуга доложил о том, что Труэль покинул дворец и только после этого повернулся к Тегере. «Я был прав, Шарло, но сейчас не до этого. Ты должен бежать. Я уже сказал, что не побегу. Да, слышал я. Но это твое благородство здесь просто не к месту». «Это не благородство, Рауль», — герцог задумчиво посмотрел бокал на свет. «Надо же, какое красное!» А я и не замечал раньше. И повторил. «Это не благородство и не смелость потому что я боюсь, очень боюсь того, что творят в замке Святого Духа. Только выхода у меня нет, я должен завтра пойти к королю». «Должен?» «Ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего». «Согласен, я свалял с самого большого дурака в своей жизни, когда сунулся в мунт но мы уже здесь. Не знаю, пришел ли О'Бен сам по себе или его кто-то послал». Но то, что мы в столице, знает не только он, но и его люди. Синяки, те наверняка следили за нами с самой границы. Нас или убьют при попытке к бегству, или схватят, но тайно, и объявят, что мы подались за проклятый перевал. Может быть, ты был не так уж и не когда советовал поднять восстание. Войска бы пошли за нами, только вот Жозеф под шумок оттяпал бы от арца еще кусочек». «Не хочу и не могу превращать войну с самым мерзким врагом, который был у Арции за последние шестьсот лет в смуту. Да и что, я сказал бы людям, что хочу стать королем, но я не хочу». «Лучше быть королем, чем покойником», — Рауль нехорошо улыбнулся. «Но ты прав. Живыми уйти трудно, даже если О'Бен не станет нас ловить, а я ему от чего-то верю». «Я тоже. Этот вины бочонок нам не враг, но нам от этого не легче». Мой единственный шанс, Рауль, делать то, чего от меня не ждут. Если Трюэль подослан, от меня не ждут, что узнав обо всем, я все же пойду завтра к королю, а я пойду. А если не подослан, и о его визите никто не знает. Нас выследят в любом случае, а если меня схватят, то пусть это будет при всем честном народе. От меня ждут буйства, а я сопротивляться не стану, и попытки к бегству не будет тоже. А вот ты уедешь, но не сейчас, а утром». В ливрея одного из своих людей якобы с письмом Вольту. «Если они поднимут на тебя хвост, я запалю такой пожар!» «Хорошо бы обойтись без этого, мне отнюдь не хочется изображать из себя жертву!» оборон барон О'Бен Трюэль был недоволен. В порядке исключения он не преследовал никакой далеко идущей цели, а просто хотел, чтобы Тегере убрался из мунта. Герцог ему не поверил и имел на то веские основания. Обен и сам бы себе не поверил, и все же, все же Тегере нравился ему много больше поломного короля и его обнаглевшего родича. Фарбье вел себя так, словно у него на гербе не кошачьи следы, а самое малое великий тигр. Это не могло не бесить. Трюэль был человеком циничным и равнодушным, но Шарль его чем-то тронул, и барон, посмеиваясь над своей чувствительностью, написал сестре «Фейвэю». Он не собирался рисковать собой и своим положением, но и не предпринять вообще ничего от чего-то тоже не мог.